Глава десятая. Лунный свет лизнул меня по щеке, заставляя проснуться и открыть глаза. Тишина говорила о том, что я нахожусь в комнате одна. Сон пошел мне на пользу. Чувствовала я себя прекрасно. А если так, то зачем терять время? Я отбросила одеяло и встала. Сунула ноги в тапки и вышла из комнаты в зал. Ночь. Лучшее время для вампира а уж для создания темных артефактов тем более моя по обыкновению стояла на своем месте прикрыв глазок едва она услышала шаги как открыла его он у нее заметно изменился и теперь выглядел как обычный глазок дерева по цвету мало отличающийся от коры не зная я что он на этом месте не обратила бы внимания доброй ночи не спится улюбопытствовал Дриада. я чудесно отдохнула улыбнулась я ей «Спасибо за зелье!» — моть потянулась ветками, выпрямляясь. «Инквизитор постарался. Очень за тебя переживал. При мысли о заботе лорда Айка на душе стало тепло и даже радостно. Я развернулась и, напевая веселую вампирскую песенку, направилась на кухню. Завеса слегка покачнулась, пропуская меня. Я вошла и, смолкнув, остановилась. У стола сидел инквизитор и рассматривал разложенные на нем предметы. «Почему вы не спите, лорд Айк?» — удивилась я. «Изучаю», — не поднимая головы, ответил он. «Фея, я знаю, как делаются артефакты для ловушек. Но то, что находится здесь...» «У вас какой-то другой рецепт?» Я растерялась. «Конечно, другой. Я изучала иную магию». «Не знаю, о чем вы. Вероятно, ваши методы только для инквизиторов? Нам, простым смертным, такое не преподают». Он посмотрел на меня. «Ну да, ну да. Наши методы доступны только для Инквизиции. Но, смотря на то, что вы приобрели, уверен, ваши артефакты будут не хуже. Только скажите, для чего вам этот камень?» Он указал на черный с белыми вкраплениями. «Его будет необходимо держать при себе», — совершенно честно начала объяснять я. «В последний момент камень нейтрализует негатив, способный передаться Создателю, когда в темное зелье будут опускаться кристаллы». Инквизитор недоверчиво приподнял брови. «Обычный камень с кладбища?» с заброшенного кладбища», — поправила я, проходя по кухне и забирая из рук Айка камень. «Забытая память предков обычно излучает негатив. Вы же в курсе, что минус на минус дают плюс. Так и в магии. Отрицательная энергия, как обратная сторона магнита, отталкивает от себя все плохое. Так просто!» Удивлению дракона не было предела. «Вас этому в академии учат?» «Если быть честной, в моем мире это проходит еще в школе, на уроках, посвященных энергетическим полюсам. Но моя честность здесь была бы совсем не кстати, поэтому вместо ответа я задала вопрос. А ваши инквизиторы себя по-другому защищают? Они создают специальные костюмы, не позволяющие негативу проникнуть в тело и разум». Я в задумчивости посмотрела на дракона. «Но это же долго! А если вы в походе и нет подручных средств?» Айк пожал плечами. «У нас есть специальные лаборатории, создающие защитные средства. Мы должны всегда брать их с собой. Опережая ваш вопрос, скажу, что у меня их не было. Я не ожидал, что придется столкнуться с темными артефактами или вообще участвовать в создании чего-либо. Вот видите, а пришлось!» хотелось сказать мне, но я благоразумно промолчала. Этот мир был совсем не приспособленным к темным воздействиям. Даже их инквизиторы обладали детскими знаниями о темных и их методах. Возможно, здесь и правда давно не было сильной нечисти. Настолько давно, что все уже и позабыли, кто они на самом деле и как с ними взаимодействовать. Они только знают, что нечисть – зло, ее необходимо нейтрализовать. Вот в нейтрализации они преуспели. «У нас с вами нет специальных лабораторий», – спокойно сказала я. «Поэтому воспользуемся...» обычными народными средствами народными еще больше удивился инквизитор судя по его виду больше всего в жизни он не доверял народным средствам еще бы у него недоверие на уровне бессознательного страха должно быть после двойной встречи с домашней сковородой и почему с ним так тяжело воспользуемся тем что есть буркнула я и направилась к камину дракон откинулся на спинку стула помощь нужна Спросил он, наблюдая, как я с грустью смотрю на потухший камин. «Ах, если бы инквизитор покинул кухню! Он был мне здесь меньше всего нужен. Принесите дров, а не сразу за амбаром, где сушатся чеснок и лук», сказала я и не смогла сдержать улыбки. «Амбар далеко. В этот раз у лорда Айка не получится попросить все сделать дико. Бармен давно ушел домой». «А более существенной помощи не надо?» протянул инквизитор недовольно. «Это самое существенное, которое я могу вам сейчас доверить». Из зала раздался хохот Моти. Инквизитор нахмурился. «Кто-то там вообще-то вне закона», напомнил он язвительно. «И жив этот кто-то только благодаря моей благосклонности к хозяйке таверны и исключительно редкостной доброте». Дриада смеяться перестала. «Угу, особенно доброте», проговорила она, и добавила наигранно заискивающим тоном. «Я вся ваша, лорд-инквизитор. Хотите, объясню, где дрова лежат?» Айг вздохнул, встал, и, бурча что-то невразумительное себе под нос, вышел. Я приступила к работе. Благо уже все было разложено. Я достала глубокие чашки и начала смешивать. В одну добавила травы и немного микстуры из лавки магии, три капли желчи, смешанной с кровью гадюки, десяток горошин мышиного помета, И почему в темных артефактах всегда используют такие неприятные компоненты? А ведь мне еще придется самой отпить этого варева, чтобы связать себя с кристаллами и почувствовать то, что они передают. Даже ведьмы и те не любят создание всяких темных притемных вещиц. Я не ведьма и не темный маг. Я некромант. Пожалуй, только это помогло сдерживать рвотные позывы, когда я начала все перемешивать рукой. Да, именно рукой. «В момент смешивания компонентов должна быть задействована собственная энергия. Не знаю, как там у инквизиторов, а у некромантов это наша темная магия жизни и смерти. Лед тьмы, так мы ее называем. Он активирует смесь в чаше. В травяную кашицу я вплетала жизнь, понимание и видение. В другой чаше смешала истолченный корень полынника, черной грязы и папоротника». В третью вошли кислый настой пепла покойника, парочка порошков по остаточной памяти и для закрепления любого магического действия. Я торопилась, чтобы успеть все смешать и вплести свою магию, пока не вернулся инквизитор. Думаю, он бы очень удивился, увидев, какими темными энергиями я пользуюсь. Заключительная капля магии разбавила последнюю смесь, когда послышался стук двери. Ух, успела. Айк прошел на кухню и вывалил дрова на полу камина. Несмотря на меня, присел и начал укладывать их под чан с водой. Уныло укладывать, затаенной обидой. Вроде как, не инквизиторское это дело. Но я все равно помогать ему не стала. Вместо этого еще раз повторила, в какой очередности все запускать в воду. Проверила, не забыла ли чего добавить. Разложила на столе кристаллы, которые буду опускать в зелье. Самые крупные были первыми, те, что мельче, последними. Сила зелья по мере наполнения кристаллов уменьшится, как, собственная и моя энергия. В институте я никогда не делала ничего подобного и не знала, насколько хватит льда тьмы, чтобы наполнить артефакты. «Поджигайте!» — бросил мне лорд Айк, поднялся, и все еще недовольный вернулся к стулу, куда и примостил свое драконье великолепие. Огонь разжигать я уже умела, да еще и новая огненная магия помогла. Я сама удивилась, из какой легкостью по дровам побежали язычки пламени. Второй чан с водой уже стоял на плите. В нем нужно будет омывать кристаллы после основного действия. Когда вода в первом чане закипела, я обратилась к инквизитору. «Я бы на вашем месте вышла за завесу. Кладбищенский камень у меня один, а пары зелья растянутся по всей кухне». Айк нехотя поднялся и вышел. Я прислушалась к себе. Магия в предвкушении дела бурлила и кипела. «Ох, знала бы ты, родная, что никого мы не будем упокоевать или поднимать!» «Мы с тобой займемся совершенно не тем, чему все время учились, кардинально не тем!» Лед тьмы замер, вслушиваясь в мои мысли. «Ну что, приступим?» — сказала я ему. «Не подведи!» Я посмотрела на завесу. «Надеюсь, она хорошо скрывает любое темное воздействие» потому как не хотелось бы выйти и понять, что инквизитор заметил, какой энергией я пользовалась. Завеса искрилась и переливалась. «Темные силы, не оставьте меня!» — попросила я со всей вампирской верой и направилась к бурлящему чану. Вышла из кухни я через полчаса, уставшая, но довольная собой и пытающаяся скрыть собственное удивление. «Кто бы знал, что в процесс вмешается огонь внутри меня!» Он дал столько энергии, что я могла заполнить все кристаллы, все! А ведь я не верила, что моих сил хватит хотя бы на первые три. Получилось?» – увидев меня, вскочил дракон. Я кивнула. «Все семь! До краев!» – я покачала корзинкой. «Их необходимо вынести на улицу, чтобы напитались лунным светом и солнечным. Ближе к закату они будут полностью готовы!» «Прекрасно! Сразу же возьмемся за изготовление ловушек!» Удовлетворенно произнес Айк. «Значит, уже ночью мы сможем их расставить». «Вечером нас ожидает мэр», — напомнила я. «Ловушки важнее, чем встреча с лордом Хеннером», — без всякого сомнения отрезал дракон. «Установим тогда и будем с ним обсуждать, как продвигаются дела». Я мысленно согласилась с сайком но что-то мне подсказывало, мэр будет очень недоволен. Хотя вряд ли посмеет высказать это инквизитору. А значит, и мне. «Давайте ваши артефакты, я их вынесу на лунный свет», — предложил дракон. «Вы можете идти отдыхать, феи Завтра у всех нас трудный день». «Нет, это должен сделать создатель». «Точно-точно», — поддержала меня Моти. «Артефакты не любят постороннего вмешательства при процессе их создания». «У них же теперь связь с феей, и ее необходимо укрепить». «Вам, добрый лорд-инквизитор, лучше быть подальше, пока вся энергия не впитается в кристаллы». Айк недоверчиво посмотрел на меня. Весь его вид говорил о том, что у инквизиторов к созданию артефактов подходили совсем не так. «Я дождусь, пока вы вернетесь», — произнес он натянутый и сел обратно у столика под ряды. «Ждите», — подумала я и направилась к двери. Луна сегодня была необычайно яркая, словно нечистые силы видели меня и помогали как могли. Я поставила корзину на землю за амбаром. Положила на кристаллы руки, позволяя сплести наши энергии. Ладони засеребрились. По ним прошла морозная волна, как бывает при поднятии нежити. Кристаллы ожили. Магия в них заиграла, заискрилась. Появились туманные лики неясных образов. Я улыбнулась. Кто мог знать, что я могу создать настоящие темные артефакты? Живые артефакты, способные передавать мне видения и образы, фиксировать события и реагировать на темные воздействия. И я сама их создала. Радость переполняла сердце. Только небольшая грусть омрачала его. Как жаль, что я не могу рассказать об этом папе. Он бы гордился мною. Его дочь стала настолько самостоятельной, что сама создала темные артефакты. Но я надеюсь, что когда-нибудь обязательно услышу гордость в его голосе. Или хотя бы просто услышу его голос. Когда я вернулась в таверну, дракон все еще продолжал сидеть под деревом. Они с дриадой беседовали. «Совсем не помнишь?» Она пожимала ветками. «Откуда? Вы о склерозе что-нибудь слышали? Вот у меня, видимо, он. Старая я. А кто такая, чья буду, не могу вспомнить». Она вздохнула. Айк сочувственно погладил ее листья. «Вот закончим поимку чернокнижника, и я постараюсь узнать». «И упокоить?» – спросила я, подходя к ним. «Надеюсь, этого удастся избежать. Мы не избавляемся от своих агентов. Может, мы ее куда-нибудь пристроим? А были уже случаи, когда вы пристраивали нежить?» Поинтересовалась я с тоскливой усмешкой. Он покачал головой. Я посмотрела на Дриаду. Та грустно опустила ветви и прикрыла глазок. Спокойной ночи, сказала я, понимая, что продолжать неприятный разговор не стоит. Отвернулась и пошла в свою комнату. Дракон встал и проследовал за мной на второй этаж. Он молчал, от чего-то его молчание казалось мне хмурым. Только когда он проводил меня до комнаты, пожелал приятных снов и позволил себе улыбнуться.